Глава 14. «Чего же бояться гнева богов тому, кто заслужил их расположение?» Синека Когда я проснулся, старик стоял возле моей постели. «Вставай, поешь и попей, надо тебе подкрепиться», сказал он, указывая на маленький, очень просто накрытый столик, на котором мне была приготовлена неприхотливая еда. Хозяин к тому же, как видно, считал нужным принести свои извинения за эту скромную трапезу. Сам я, сказал он, никогда не употребляю в пищу мясо, кроме как в дни новолуния и праздники. И, однако, уже 107 лет, как я живу на этом свете и шестьдесят из них я провел в помещении, где ты меня увидел. Редко поднимаюсь я в верхнюю комнату дома, разве что в таких исключительных случаях, как сегодня. Или же иногда, чтобы помолиться возле окна, выходящего на восток, и просить Бога отвратить гнев свой от Иакова, и освободить Сион от плена. Патриарх Иаков, согласно Библии, родоначальник иудейского народа. Сион – гора на юго-западе Иерусалима, на которой был построен этот город при царе Давиде, ставшей столицей Иудеи. В более широком смысле Сион – не только город и государство, но и народ Иудеи, и Царство Божие – в таком смысле это слово употребляется в библейских книгах. «Верно говорит языческий врач. Недопущение внутрь наружного воздуха способствует долголетию. Вот как я живу. Свет небес сокрыт от меня, и я отвык от звука человеческого голоса. Я слышу только голоса моих соотечественников, которые оплакивают печаль Израиля. Однако серебряная струна все же не ослабла, и золотой бокал не разбит. И хотя глаза мои уже плохо видят, силы мои не иссякли. В то время, как он говорил, я почтительно взирал, на величественную фигуру седовласого старца, в которой было что-то патриаршье. И у меня было такое чувство, что я вижу перед собой воплощение древнего закона во всей его строгой простоте, несгибаемой стойкости и первозданной подлинности. Ну как, поел? Сыт? «Тогда вставай и следуй за мной». Мы снова спустились в подземелье, где все это время горел светильник. Указывая на лежавшие на столе пергаментные свитки, Адония сказал, «В этом деле мне понадобится твоя помощь». На то, чтобы все это собрать и переписать, «Ушла почти половина жизни, которая была продлена за пределы, положенные для смертных». «И однако», — продолжал он, указывая на свои глубоко запавшие и воспаленные глаза, «Те, что выглядывают из этих окон, уже погружаются в темноту» и я чувствую, что мне нужна помощь человека молодого, который может быстро писать и хорошо видит. Вот почему, когда брат наш заверил меня, что ты можешь быть песцом, и к тому же нуждаешься в надежном убежище и крепкой защите, ограждающей тебя от преследований твоих братьев, «Я дал свое согласие приютить тебя у себя в доме и кормить тебя, как только что накормил, и так, как будет угодно твоей душе, исключив лишь ту поганую пищу, которую закон пророка запрещает нам есть, и сверх этого еще платить тебе жалование, которое положено песцу». «Вы, может быть, улыбнётесь, сэр, но хоть я и находился тогда в самом бедственном положении, краска залила мне лицо при мысли, что мне, христианину, испанскому гранду, предстоит сделаться наёмным песцом у еврея. Когда возложенная на меня задача будет исполнена...» Продолжал старик... Тогда я отойду к праотцам, Твердо веря в то, Что составляет надежду моего народа, Что глаза мои увидят царя Во всей его красоте, Узрят землю отдаленную. И, может быть, Добавил он голосом, который зазвучал торжественно и мягко, И слегка дрожал от волнения. «Может быть, там, в блаженном крае, Я снова обрету тех, кого здесь покинул в горе. Даже тебя, Захария, сын чресл моих». «И тебя, Лия, супруга сердца моего». Слова эти были обращены к двум стоявшим по углам скелетам. «И перед лицом Бога наших отцов сойдутся все спасенные Сиона, и сойдутся так, чтобы больше уже не расставаться до скончания века. Сказав это, он закрыл глаза, воздел к небу руки и, должно быть, принялся творить про себя молитву. Может быть, горе мое оказалось теперь сильнее всех предрассудков, и не приходится сомневаться, что оно смягчило мое сердце. В эту минуту я едва не поверил, что еврея могут принять в лоно блаженных. Мысль эта пробудила во мне человеческие чувства, и с непритворной тревогой я стал расспрашивать его о судьбе другого еврея, Соломона, который на горе себе меня приютил и тем привлек к себе внимание и иезуитов. «Не беспокойся» ответила Доня, махнув своей костлявой морщинистой рукой, словно отмахиваясь от того, о чем не стоило думать. Жизнь брата нашего Соломона вне опасности, имуществу его тоже ничего не грозит. Если противники наши сильны тем, что в руках у них власть, то мы зато сильны нашей мудростью и богатством. Никогда не удастся им ни выследить тебя, ни узнать о том, что ты вообще существуешь. Поэтому выслушай меня и будь внимателен к тому, что я сейчас тебе скажу. Говорить я не мог, однако выражения тревоги и мольбы на моем лице сказали все за меня. «Вчера вечером». Ты произносил какие-то слова, продолжала Дония. Я в точности не помню их смысла, но они до сих пор звенят у меня в ушах. А ведь очень долго, за целых четыре жизни твоих. Мне ни разу не приходилось слышать такого. «Ты говорил, что тебя одолевает какая-то сила, что она искушает тебя, предлагая отречься от Всевышнего, которому поклоняются как евреи, так и христиане. И ты заявил, что будь даже костры разложены вокруг, ты плюнул бы искусителю в лицо» и попрал ногами все, что он тебе предлагает. Пусть даже тебе пришлось бы голыми ногами ступать по горячим угольям, которые разожгли сыны Доминика. «Да», — говорил, — вскричал я, — говорил, и я бы это сделал. И да поможет мне Господь перед концом. Адония какое-то время молчал, словно пытаясь сообразить, что это, вспышка ли страсти или доказательство силы духа. В конце концов он стал склоняться к последнему, хотя старики относятся обычно с недоверием к порывам страсти, видя в них проявление скорее слабости, нежели искренности. «Тогда», — сказал он после долгого и многозначительного молчания, — Тогда ты должен узнать тайну, которая тяжелым грузом лежит на душе Адонии. Так же, как безнадежное одиночество лежит тяжким временем на душе того, кто идет по пустыне без спутника, который бы шел рядом и ободрял его звуком своего голоса. С юных лет моих и до сего дня я непрестанно трудился. И знай, освобождение уже близко. Час мой очень скоро придет. Еще в детстве моем мне довелось слышать, Да, даже мне, что на землю послано существо, на соблазн всем, евреям и назариянам и даже ученикам Магомета, чье имя проклято нашим народам. Существо это обещает людям спасение в минуты, когда они в беде и когда им грозит смерть. За что они должны заплатить? Тем, что уста мои не смеют даже произнести вслух, хоть этого и никто, кроме тебя, не услышит. Ты дрожишь. Значит, ты говоришь правду. Во всяком случае, так как только может говорить правду человек, вся вера которого состоит из заблуждений. Я слушал этот рассказ, и он услаждал мой слух подобно тому, как душу томимого жаждой услаждают потоки воды, ибо в мечтах моих являлись фантастические образы восточных сказок. И мне не давало покоя желание увидеть дьявола во всей его силе и, больше того, поговорить с ним и даже завязать с ним какие-то отношения. Подобно отцам нашим, жившим в пустыне, я отвергал пищу ангелов, и меня тянуло к запретным яствам, даже к зельям египетских чародеев. «Как видишь...» За эту самонадеянность я был жестоко наказан. В последние годы жизни, продлённой, сверх всякой меры, я остался без детей, без жены, без друга. И если бы не явился ты, мне было бы даже некому рассказать всё пережитое. Не стану сейчас смущать тебя повестью Моей богатой событиями жизни. Скажу только, что скелеты, Вид которых повергает тебя в страх, Были некогда одеты плотью И выглядели много красивее, Нежели ты сейчас. Это скелеты жены моей и сына, о которых я тебе пока ничего не скажу. А о других двух ты должен будешь не только услышать, но и рассказать сам». С этими словами он указал на два скелета напротив, в поставленных торчком гробах. «По возвращении домой в родную страну в Испанию. Если только евреи вообще можно сказать, что у него есть родная страна. Я сел в это кресло, зажег эту лампу. При свете ее взял в руки перо, которым пишут песцы. И поклялся, что лампа эта не погаснет, кресло не опустеет. И своды подземелья не останутся без жильца до тех пор, пока история моей жизни не будет записана в книгу и запечатана все равно, что королевской печатью. Но знай, меня выследили те, у кого тонкое чутье, и кто кидается по следу. То были сыны Доминика, Они схватили меня и заковали ноги мои в крепкие оковы. Однако писаний моих они не могли прочесть, ибо знаки моего языка неведомы этим идолопоклонникам. Знай также, что спустя некоторое время они освободили меня ибо не нашли никаких оснований для того, чтобы меня осудить, и они попросили, чтобы я уехал совсем из страны и больше их не тревожил. Тогда-то я и поклялся Богу Израиля, вызволившему меня из их плена, что переписать свою книгу я дам только тому, кто сможет прочесть эти знаки. Мало того, я молился и говорил, «О Бог Израиля, повелитель наш, Ты знаешь, что мы овцы твоего стада, А враги наши бродят вокруг, Как волки и как львы, Что рыкают, чуя вечернюю свою добычу. Сделай так, чтобы Назариянин вырвался из их рук и бежал к нам, как выгнанная из гнезда птица, дабы посрамить оружие сильных мира сего и с презрением насмеяться над ними. Сделай также, повелитель наш Бог Иаков, чтобы его искусил враг рода человеческого. Пусть даже так, как тех, о ком я пишу, И чтобы он мог плюнуть ему в лицо И отпихнуть искусителя, И попрать его так, как попрали они. И так лишь моя душа, Да, даже моя, Наконец обретет мир». Вот о чем я молился. И молитва моя была услышана, ибо, как видишь, ты здесь. Стоило мне только услыхать эти слова, как страшное предчувствие нависло надо мной, как мучительный, неотвязный кошмар. Я то ближе присматривался к стоящему на краю могилы старцу, то погружался в размышления о неосуществимости предстоящего мне труда. «Неужели же еще мало того, что я буду носить эту тайну, замуровав ее в своем сердце? Мысль о том, что я должен буду разбрасывать где-то в далеких краях ее пепел и рыться в прахе с тем, чтобы приобщать к этому нечестию других, несказанно, невообразимо меня возмущало. Бросив равнодушный взгляд на рукопись, я увидел, что написана она на испанском языке, но греческими буквами, и что служителям инквизиции прочесть этот текст было бы не легче, чем разобраться в иероглифах египетских жрецов. Их невежество, прикрытое гордостью и еще больше утвердившееся от непроницаемой таинственности, которой они обставляли свои даже самые незначительные действия, не позволяло им решиться открыть кому бы то ни было, что в их распоряжении имеется рукопись, прочесть которую они не могут. Поэтому они вернули ее Адонии, и, как он выразился сам, теперь ей уже ничто не грозит. Однако мысль о том, что мне предстоит этим заниматься, преисполняла меня безотчетным страхом, у меня было такое чувство, что я сделался новым звеном в цепи, другой конец которой держит некая невидимая рука, и та тянет меня куда-то в пропасть. И вот мне предстояло теперь писать самому протокол вынесенного мне приговора. Когда я дрожащей рукой прикоснулся к этим листам, и без того высокая фигура Адонии, казалось, еще больше выросла от охватившего ее непомерного волнения. «Почему же ты дрожишь, дитя праха?» — воскликнул он. «Ведь если тебя искушали, то их искушали тоже. Если ты устоял, то ведь устояли и они». И если они вкушают теперь покой, то значит, вкушать его будешь и ты. Нет, ни одного страдания души или тела, через который ты прошел или еще можешь пройти, которое не вынесли бы они тогда, когда тебя не было еще и в помине. Юнец, руки твои дрожат над страницами, которых недостойны коснуться». «И однако мне приходится брать тебя к себе в услужение, «Ибо вот ты мне нужен. «Необходимость!» «Жалкое звено, связующее воедино «Души, столь чуждые друг другу!» «Хотел бы я, чтобы чернилами мне «Был океан, листом бумаги, скала, «А рука моя, да, именно моя, Тем пером, которое бы начертало на ней буквы, и они остались бы в веках, как все то, что высечено на скалах, именно так, как на горе Синайе и на тех, где и поныне сохраняются слова. Израильтяне перешли эти воды. Пока он говорил, я снова принялся рассматривать рукопись. Неужели рука твоя все еще дрожит? Спросила Дония. И ты все еще раздумываешь, переписывать ли тебе историю тех, чьи судьбы связаны теперь с твоей цепью, дивной, незримой и неразрывной? Взгляни. Возле тебя существа, у которых уже нет языка, Повествуют о себе красноречивее всех живых. Взгляни, их немые и недвижные руки Протянуты к тебе так, Как никогда еще не протягивались руки Из плоти и крови. Взгляни, вот те, что безгласны И однако говорят, что мертвы, и однако живы, Те, что пребывают в бездне вечности, И однако все еще окружают тебя сейчас И взывают к тебе так, как могут взывать только люди. Услышь их, бери перо и пиши, я взял перо, но не мог написать ни единой строчки. В выступлении Адония вытащил один скелет из ящика и поставил его передо мной. «Расскажи ему свою историю сам», — сказал он. «Может быть, тогда он поверит тебе и запишет» и, поддерживая его одной рукой, он другой, такой же побелевший и костлявый, как у скелета, указал на лежавшую передо мною рукопись. В мире, что был над нами, всю ночь бушевала буря. А здесь, глубоко под землей, в темных переходах, ветер гудел, словно голоса умерших, взывающие к живым. Взгляд мой невольно остановился на рукописи, которую мне предстояло переписывать. Начав читать ее, я уже больше не мог оторваться от удивительного рассказа, пока не дошел до конца.